Часть четвертая. Глава первая. Десять лет пролетели быстро, так же быстро вырос и фараон Тутанхамон. Из тихого мальчика он превратился в решительного юношу. Танхи, как его звали близкие, постепенно стал проявлять все больше самостоятельности не только в обычной жизни, но и в государственных делах. В придворном бытии, полном, как всегда, склок и отчаянной скрытой борьбы, Опять наступал тот критический момент, когда период напускного и неискреннего, но все же относительно мирного сосуществования противоположных политических сил должен был быть нарушен открытой и ожесточенной схваткой за власть. Это хорошо понимали все, кроме молодого фараона, который наивно хотел начать осуществлять собственные мечты о великих походах в дальние страны, по примеру его знаменитых предков». С детских лет Танхи обожал слушать рассказы, повествующие о том, как фараон Тутмос III прошел сквозь все страны Азии с огнем и мечом и вышел на берега огромной реки, текущей наоборот. Там он сразился со слоном и основал на месте сражения крепость, контролирующую все торговые пути. Настал, наконец-то, момент, когда детские мечты не просто могли, а должны были обязательно стать явью. Зачем тогда вообще быть фараоном? О своих решительных намерениях перед предстоящим заседанием Государственного совета рано утром и рассказал молодой правитель своей жене Анхисен Паамон или Хиси, как ее звал муж и другие родственники. Они гуляли утром по саду в тени длинного коридора из винограда, обвивающего крупные деревянные решетки. А ты, Танхи, посоветовался с мамой, спросила Хиси, за руку останавливая мужа и поворачивая к нему свою очаровательную головку в красивом парике, украшенном бирюзой и золотом. Фараон резко повернулся всем корпусом, у него были сросшиеся позвонки на шее, и он не мог ей вращать, так как это делали обычные люди. Да я уже много раз ей говорил о моих планах большого похода в Азию. Но она все твердит в ответ, что еще не время, вздохнул Танхи. А я сейчас хочу пойти в поход, а не ждать того времени, когда стану дряхлым стариком. Фараон тоже был в ярко разукрашенном драгоценными камнями и золотом парике. На груди у него горело разноцветными огнями ожерелье, с изображениями сокола, а на бедрах висела длинная юбка из тончайшей льняной ткани, отглаженной в мелкую складку. — Сдалась тебе эта Азия? — Хочешь развлечься, так поезжай на охоту. Или давай поедем кататься на лодках по речным зарослям. Там в волю постреляешь по уткам или лебедям из лука, как ты любишь. Или тебе обязательно надо устроить войну и стрелять по живым людям. И почему вы, мужчины, из таких хороших мальчиков превращаетесь в жестоких зверей? Жена надула обиженно губки и зашагала вперед. По ее голубому полупрозрачному платью от головы к ногам запрыгали солнечные зайчики, пробивающиеся между ярко-зелеными виноградными листьями. Молодые люди вышли из скрытой галереи и остановились у круглой клумбы. Хиси присела и стала рассматривать алый цветок, покачивающийся на длинном колючем стебле. «Хотите его поставить в ваших покоях, ваше величество?» Тут же подошел главный садовник. Царица даже не посмотрела в его сторону. — Пускай растет здесь. Отмахнулась она от придворного, как от назойливой мухи, и тот мгновенно исчез среди колышущихся ветвей и цветов. — Я фараон, — произнес Танхи, подходя к жене, — и я уже взрослый, чтобы самому решать, что мне делать. Он взмахнул позолоченным жезлом и случайно сломал стебелек цветка, которым только что любовалась его жена. — Ты не фараон, ты просто неуклюжий дурак! — вспыхнула Хиси. Со слезами на глазах она подняла упавший к ее ногам цветок и стремительно пошла, почти побежала по тропинке вглубь сада. Муж посмотрел ей вслед, выругался, резко развернулся и зашагал обратно во дворец. — Нет, женщины меня доконают. — То не так, это не так. По их мнению, я должен сидеть во дворце до да цветочки нюхать, — бурчал себе под нос Танхи. Но, вопреки этим словам, на лице у него застыло виноватое выражение. Ведь он любил свою жену и совсем не хотел ее обижать. Вскоре фараон вошел в зал, где его давно ждал государственный совет в полном составе. В длинном узком помещении находилось человек двадцать. Все, кроме царицы Нефертити, бросились на колени. — Хватит лежать, вставайте и рассаживайтесь по своим местам, — нетерпеливо махнул рукой фараон. — Мы не на официальном приеме, попрошу всех говорить коротко и по делу присутствующие, расселись по креслам, стоящим двумя рядами по стенам зала. В центре у торцевой стены стоял трон, больше походивший на обычное, только более крупное, чем все остальные кресла. Тутанхамон встал перед троном и громко начал говорить, изредка постукивая по полу золотым посохом, «Я собрал вас здесь для того, чтобы вы узнали мои намерения и посоветовали бы, как эти намерения в короткие сроки осуществить. Тех, кто против, — Попрошу не выступать, а просто удалиться. Такие советчики мне не нужны. В глазах Нефертити, сидящей на самом почетном месте по правую руку фараона, заиграли веселые огоньки, когда она услышала такое вступление. За прошедшие десять лет царица почти не изменилась. Только чуть глубже стала морщинка, перерезавшая лоб между бровей, и при улыбке были видны другие морщинки по углам красивого рта. Сидела Нефи так же прямо и величественно, как и в молодые годы, а под белоснежным полупрозрачным плиссированным платьем просвечивало стройное красивое тело. Недаром злопыхательницы из придворных дам сплетничая поминали злых духов, которые якобы помогают царице не стареть и выглядеть так, как будто ей всего двадцать, ну от силы двадцать пять лет, а не сорок с лишним. По левую руку от фараона сидел главный визирь Эйе. Он был уже очень стар, Однако при взгляде на него можно было подумать, что природа вырезала его из какого-то очень крепкого дерева, да так и оставила, не изменяясь годами. Он был худощав, величествен и, несмотря на возраст, гибок во всех членах. Крупные раскосые глаза смотрели неподвижно, почти не мигая. Их взгляд могли выдержать при дворе лишь несколько человек. Среди них был главный военачальник Хоремхеп, сидящий рядом с Нефертити. Он тоже мало изменился за прошедшие годы, только стал немного пошире в плечах. Загорелое лицо воина смотрелось немного грубовато на фоне изнеженно-аристократических лиц вельмож, сидящих на прочих креслах, но глаза были умны и внимательны. Сидящие в зале по-разному среагировали на необычное вступление, с которого начал молодой повелитель свою речь, но никто не посмел выразить свое мнение так явно, как это сделала насмешливо улыбнувшись старшей царица. «Я не собираюсь просидеть во дворце всю свою жизнь!» «Отлучаюсь только на охоту или на прогулки по реке. Поэтому я повелеваю собрать за ближайшие полгода большое войско. Я сам выступлю во главе его сначала в ближайшие пределы, к востоку от нашей страны, а потом с помощью богов дойду до страны Ретину и напою наших коней из огромной реки, текущей наоборот, как это делали мои великие предки». Тут Махамон стукнул по полу посохом и сел на трон. «Теперь можете высказывать свои советы». Молодой человек осторожно взглянул на старшую царицу. «Я пока воздержусь от высказывания своего мнения, а послушаю, что скажут другие», — проговорила Нефертити и посмотрела на Ие. Главный визирь встал и стал говорить не спеша и очень уверенно. Он так поглядывал на своего молодого повелителя, что тот ежился и ерзал на просторном троне, словно ученик, слушающий выговор старого учителя. Я, конечно, не собираюсь противоречить воле своего повелителя. Я верный, подданный вашего величества, и для меня ваше слово — закон. Однако я хочу сразу же заметить, что тот срок, который вы даете нам для подготовки столь грандиозного похода, слишком мал. Посудите сами, ведь вы собираетесь не просто в поход за пределы нашей восточной границы, чтобы вновь подчинить вашей воле несколько приграничных городков и племен кочевников, Вы замахиваетесь на грандиозное предприятие. Чтобы осуществить намеченное, вам необходимо пройти несколько стран, покорить множество хорошо укрепленных городов и, в конце концов, уже на просторных равнинах страны Ретину встретиться с огромным и сильным войском хеттов. Ведь вы же не думаете, что их дикие орды просто разбегутся при вашем победоносном приближении? Мы что, не можем собрать войско, способное разгромить хеттов? нетерпеливо спросил Тутанхамон, топая ногой в позолоченной сандалии. «За полгода нет, ведь у хетов самое большое колесничное войско во всем известном нам мире, а у нас даже последняя конюшня в Мемфисе недавно развалилась от ветхости. Ваш отец не уделял этим вопросам никакого внимания, и, что еще хуже, не выделял никаких средств. Нам не только нужно изготовить множество новых колесниц, ведь старые давно сохлись и потрескались, Нужно вырастить боевых коней, а потом обучить и людей, и животных вести бой. За полгода это не сделаешь. А потом, чтобы вновь завоевать страны Азии, необходим сильный флот. Без поддержки с моря ваше войско не сможет продвинуться даже до Финикии. Я уж не говорю о стране ретину. — Так начинайте немедленно все это делать! — выкрикнул фараон, срывающимся от волнения голосом. — Мы готовы приступить хоть сейчас, но где взять средства? Ведь чтобы оснастить огромные войско, да еще построить большой флот, необходимо много денег. А вы же хорошо знаете, что казна пуста. — Я повелеваю немедленно ее наполнить, — стукнул посохом молодой человек на троне. Теперь уже все присутствующие не смогли удержаться от улыбок. — К сожалению, я не смогу это сделать ни за полгода, ни за год, ни даже за три. Государство богатеет десятилетиями, и для этого прежде всего нужна стабильность. А у нас сейчас смутное время, никто не хочет платить налоги в казну, многие области нам почти не подчиняются. Вот где надо прежде всего проявить силу и укрепить собственную власть. Но это не делается легко. Встать во главе войска и проплыть по всей нашей родной реке, громя своих же подданных, — закончил визирь. А как же вы собираетесь укрепить центральную власть в стране при помощи рассылки предписаний на папирусах? Будут вас слушать как же, не выдержав, вскочил Харимхеп. Он ненавидел визире Э, они возглавляли жестоко противоборствующие между собой силы в стране. Если Южный Верхний Египет был склонен к самоизоляции во главе с фивами, то Северный Нижний Египет, расположенный в дельте Нила, давно уже развивался в тесных торговых и культурных контактах, со всеми восточными странами, а также и с ахейскими городами-государствами, разбросанными по многочисленным островам Средиземного моря и на Европейском континенте. Поэтому вся государственная и торговая элита Нижней страны выступала за активную внешнюю политику, за решительные военные походы, особенно на Восток, для захвата богатых природными ресурсами стран и для контроля над торговыми путями. Из этой политики люди Нижней страны, во главе которой стоял Мемфис, извлекли бы огромную пользу, Аристократы же Верхнего Египта, во главе со жрецами крупнейшего в стране храма Амона, хотели только организацию грабительских походов на юг, в Нубию и страну-пунт для доставки рабов и золота со слоновой костью. Нужно пройтись по всей стране с войском и перевешать, как собак, тех правителей, которые смеют не подчиняться воле фараона и не платить налоги в казну, а не чистым на руку чиновникам, которые присваивают государственное добро и вымогают у всех направо и налево взятки, надо поотрезать носы с ушами и сослать в приграничные крепости, например, в Чару. Только так можно навести порядок в стране, а не цветистыми речами и всякими там папирусами, которым грош цена, сколько бы печати вы к ним не прицепили, — продолжил Харимхеп. Тогда казна быстро наполнится, и мы сможем заново создать войско и построить флот. Нужно действовать, а не болтать. — Правильно! — — воскликнул фараон. — Наконец-то я слышу дельный совет. — Я приказываю собрать войско, но с ним мы пойдем не в страну Ретину, а на юг до самой Нуби и наведем в стране порядок. А моим первым и главным заместителем будет верный Хоримхеп. Ему я поручаю командовать этим войском. Сколько нужно времени, чтобы подчинить всю страну центральной власти? — Одного года будет достаточно, — подумав, — сказал главнокомандующий погрозив мощным кулаком аристократам с юга, сидящим по левую руку от визиря Эйе. «Да вы что, собираетесь начать гражданскую войну?» вскочил со своего места высокий и худой, как и его умерший два года назад отец Хаимхат, главный звец храма Амона. Он был такой же. «Никто войны в стране не начнет». Какими бы он словами не прикрывался при этом, властно проговорила Нефертити, тоже вставая. «Войско укреплять нужно». И власть фараона тоже, тут спорить не о чем. Но вот какими средствами это делать, тут вопрос пока оставим открытым. Все члены Государственного Совета должны подумать и предложить свои пути нашему Величеству. А что касается похода в страну-ретену, так это, как сам видит наш повелитель, пока недостижимое дело. Но в будущем, когда центральная власть укрепится и будет создано крепкое большое войско, вполне возможное. «Думаю, что на этом мы можем сегодня закончить. Я права, Ваше Величество?» Повернулась к фараону старшая царица. «Да, вы, как всегда, правы», — недовольно ответил Тутанхамон. «Но к предложению Харимхеба мы скоро вернемся. Можете идти», — кивнул молодой человек придворным. Заседание Государственного Совета закончилось, его члены молча разошлись, недовольные и друг другом, и фараоном. Выйдя из помещения, где проходило заседание, Нефертити подала знак Хоримхебу, чтобы тот шел за ней. Они молча пересекли несколько пустынных залов и вошли в покой старшей царицы. «Ты что, с ума сошел? Кидаешься, как бешеный, на ие, и предлагаешь мальчишке провести карательную экспедицию на юге страны», — бросила любовнику недовольная Нефертити. «Так ведь и правда, можно развязать войну между севером и югом». — Ты права, Нифи, я совсем потерял голову, — проговорил воин устало. — Но Эй-Е, кого хочешь, доведет до зверения, червяк поганый. — Так и хочется взять его и раздавить. Да потом что-то уж больно жарко сегодня. Он сорвал с себя парик, швырнул на пол, затем подошел к круглому столику, на котором стояли стеклянные графины с прохладной водой, и вылил содержимое одного из них на голову. Вода потекла по мощной груди, на которой висели украшения из золота и драгоценных камней, по белой, пышной, набедренной повязке, больше напоминающей юбку. «Вот так мне больше нравится», — проговорил Хоримхеп, улыбаясь. «Иди ко мне, я и тебя оболью». «Ты как маленький ребенок», — рассмеялась Нефертити. На ее лице и следа не осталось от недовольства. «Иди, иди!» И главнокомандующий, схватив графин, кинулся за царицей, которая, смеясь, как девчонка метнулась в сторону, Но Харимхеп, подскочив к ней, скинул с головы царицы пышный парик и вылил воду на коротко стриженную изящную головку, потом отшвырнул графин и, схватив Нефи в охапку, стал страстно ее целовать мгновение, и, обняв друг друга, пара упала на кушетку. Через полчаса успокоившиеся любовники уже мирно беседовали. «Нефи, я сегодня, как мы и договорились, отправляю нашего сына к визирю Парамесу, к восточной границе в Нижней стране. Он усыновит его...» и мальчик до поры до времени поживет там, в безопасности. «Как я хочу обнять моего милого Сиси!» — вздохнула царица. Сиси — сокращенное ласкательное имя от рамсеса. «Ничего не поделаешь, это невозможно. Ты сама хорошо понимаешь, что сейчас тебе с ним встречаться нельзя. Кругом шныряет полно шпионов е и жрецов ОМОНа, а они легко тебя выследят, если ты отправишься за город к нашему малышу. Тогда его будет просто невозможно спрятать». — Я все хорошо понимаю, можешь меня не убеждать. Чувствую, что наступают тяжелые и опасные времена. Да ты еще сегодня подлил масло в огонь. Теперь все эти южане всполошатся. Как же! Молодой фараон хочет их извести и собирает уже войско для этого. Царица шлепнула любовника по плечу. — Ладно, не горюй, — сказал Хоремхеп, вставая с кушетки и потягиваясь. Я еще доберусь до этих южан. Заставлю их уважать и власть фараона, и нашу тоже. «Сейчас я пойду, дел много». Он поцеловал Нефи, натянул на бедренную повязку и быстро вышел из комнаты. Царица с улыбкой любовалась его красивой фигурой и грацией хищника, которая сквозила во всем мощном и одновременно изящном теле. Между тем Эйе не терял после заседания Совета времени даром, он сразу же направился на паланкине, которые несли мощные черные рабы, в один из своих домов. Таких домов, больше напоминающих дворцы, он понастроил чуть ли не во всех районах города. Вскоре к нему скрытно, завернувшись в простой серый плащ и надев старый парик из пакли, пришел главный жрец Амона Хаимхат. Им было о чем поговорить. — Это наглый вызов всем нам! — выкрикивал высокий тощий жрец, брызгая от возмущения слюной и суетливо бегая по комнате с глухими побеленными стенами. Только высоко под крышей в небольшое оконце падали скупые лучи дневного света. Только мы избавились от этого сумасшедшего выродка, еретика из-за хитотона И тебе, его сынок со своим подручным Хремхебом грозится всех нас перевешать, как бешеных собак. А остальным отрезать носы и уши и сослать в какую-нибудь дыру, где можно заживо сгнить в полгода. Ну, как, например, вчере, окруженной малярийными болотами, добавил Эйе, кивая длинной желтой головой, похожей на полувысохшую дыню. И мы будем вот так просто сидеть и ждать, когда нас и вправду перевешивают, как собак? А я уже давно вам повторяю, что хватит ждать. Пора брать власть в свои руки, пока этот выродок еще не окреп. Потом будет трудно его одолеть, — продолжил Эйе, пристально глядя на собеседника змеиными глазами. — Да, мне теперь тоже ясно, что нельзя медлить ни одного дня, — Хеймхат подскочил к визирю и схватил его за руку. — Я тотчас же отправлюсь в Фивы и прикажу прислать из наших сокровищниц золото, которое вам требуется для подкупа армейских начальников. Затем я организую сбор ополчения по всему югу, чтобы у вас под рукой были верные воины, способные выполнить любой ваш приказ. Но только я пока никак не пойму одной очень важной вещи. — Какой? — Кого вы собираетесь посадить на освободившийся трон? — На него я сяду сам, — просто ответила Е. — Хримхат остолбенел. Вы... — А почему вас это так удивляет? Ну, — В вашем возрасте становиться фараоном. Ну, возраст здесь не помеха. Я же не собираюсь заводить детей с молодой вдовой Тутанхамона. Этот брак для меня будет важен только как утверждение моих прав на престол. Правда, я в моем возрасте долго не протяну, это верно. Но зато я за эти годы подготовлю трон для вас. И вы осуществите мечту многих поколений главных жрецов Амона. «Станете владыкой государства?» Оставаясь одновременно духовным наставником всего народа, и Эйес нисходительно потрепал жреца по плечу. «О, я об этом и не мечтал!» пробормотал Хаимхат и покраснел до корней бритых волос на голове. «Не будем притворяться!» Взглянул жрецу прямо в глаза с кривой улыбкой на пергаментном лице. «Эйе, конечно же, мечтали!» «Плох тот воин, который не хочет стать главнокомандующим!» — Ну, естественно, плох тот главный жрец Амона, который не хочет стать фараоном. Поэтому отправляйтесь к на юг и побыстрее сделайте все, о чем вы только что мне говорили. Это приблизит вас к трону вплотную, ведь я не собираюсь долго на нем рассиживаться. эй по тайными коридорами вывел главного жреца ОМОНа из дома. От пережитого тот шатался, как пьяный, а старый визирь только посмеивался про себя, довольный. Он добился главного, безоговорочной поддержки жрецов Амона. Теперь можно было начинать переворот. Все нити у него в руках можно дергать за веревочки. Ночью в дворцовую конюшню проник таинственный злоумышленник и быстро подпилил главную ось колесницы фараона у левого колеса, а затем замазал распил серебряной краской, которой была покрашена вся колесница. Так же тихо, как он проник в помещение, злодей удалился — Не зря говорят, что все гениальное просто. Так было и в данном случае. Оказалось, что не надо подсылать убийц к фараону, травить его ядом или измышлять еще кучу прочих злодейств. Несколько движений маленькой медной пилы и великая династия властителей империи, правящей страной несколько столетий подряд, оказалась пресечена из затреснувшей деревяшки. Рано утром фараон, как обычно вскочив на любимую колесницу, поскакал с бешеной скоростью в пустыню, где уже был приготовлен загон с антилопами. И вот в момент самого высшего пика азарта, когда молодой охотник уже пронзал стрелой десятую жертву, ось, скрепляющая колеса колесницы, треснула, и левое колесо отлетело в сторону. Тутанхамон с луком в руках, не успев схватиться за поручни, полетел головой вперед. К несчастью, на его пути оказался большой обломок скалы. Голубой бронзовый шлем фараона, не выдержав мощного удара, раскололся, как гнилой орех. Когда телохранители и слуги подбежали к поверженному властителю страны, он уже не дышал. Через час над телом Тутанхамона уже склонялась его молодая жена, а вокруг нее вельможи, слуги и служанки, рыдая в полный голос, рвали на себя одежды и бились об пол, сраженные великим горем. А у себя в покоях из угла в угол ходила старшая вдовствующая царица Нефертити и мучительно думала, что же делать. Прошли положенные три месяца. Молодой фараон был мумифицирован и похоронен, как и полагалось, в секретном склепе на западном берегу реки напротив Фив. Настало время отвечать на главный вопрос, который мучил всех в течение этих долгих месяцев, кого сажать на освободившийся трон. Женщина стать фараоном не могла, это также все понимали, но родственников мужчин у скоропостижно скончавшегося юноши не было. — Не может обычный мой подданный жениться на моей дочери и стать моим зятем. Не бывать этому! В который раз воскликнула Нефертити, бегая по спальне из угла в угол. — Да успокойся, — сказал Хоримхеп с кровати. — Ты уже на ковре тропинку протоптала. Бегаешь, как сумасшедшая. — Да ведь надо что-то решать! Как ты не понимаешь? — Я все понимаю. — Я предлагаю посадить на трон нашего сына Рамсеса. Ведь он же наш законный сын, а мы с тобой вот уже почти десять лет. Муж и жена устало произнес Хоримхеп. — Да невозможно это сейчас, — ответила Нефия, подбегая к кровати. — Будущий фараон должен жениться на моей дочери Хиси. Даже если Рамсес сможет жениться на своей сводной сестре, то надо ведь всем доказать, что он наш законный сын, а про него никто и не знает. Да и потом это очень опасно для мальчика, его могут просто убить. — Ну тогда давай я женюсь на Хиси. Из меня получится хороший фараон. Я не буду ждать, пока меня признают. Я в бараний рог сверну... «Всех тех, кто только посмеет сказать хоть полслова против!» «Да думала я и об этом пути!» — вздохнула Нефи, садясь на кровать. «С одной стороны, он был бы для нас наилучшим, но я как только представлю, что ты, мой Хори, становишься мужем, пусть даже эффективным, моей дочери, так меня рвет на части протесты, этому не бывать! А потом, какой может быть эффективный брак с молодой женой? А как же наследники?» — Да не надо мне никакой жены, чтобы стать фараоном! — воскликнул Харимхеп и вскочил с кровати. — Давай я прикажу столичному корпусу захватить Мемфис и сяду на трон, опираясь на копья моих воинов. Вот и все. — А если у тебя не получится захватить власть? — Ведь ай есть силен, и часть армейцев его поддерживает. — Тогда он тебя с большим удовольствием уничтожит, а я не могу этого допустить. — Ну, тогда не мучь меня и дай мне поспать. — «У меня все это вот, где сидит!» — показал на горло Харимхеп и бухнулся на кровать. Он и вправду через несколько минут заснул. Нефертити дунула на свечу ночника и тоже прилегла на кровать. Через полчаса она вдруг вскочила, как ужаленная. «Хари! Хари!» — начала царица трепать за плечо мужа. «Проснись!» «В чем дело?» — Харимхеп схватил лежавший рядом кинжал. «Мне наконец-то пришла в голову мудрая и простая мысль». «Какая?» Надо написать письмо Сапилу-Леуме и попросить руки его сына для моей дочери». Хоримхеп открыл рот от неожиданности, такого он не ожидал. «Да ты соображаешь, что говоришь? Да разве можно иностранцу, а тем более азиату, стать фараоном? Ну а почему нет? К нам приедет принц царской крови, к тому же сын царя, который властвует над половиной Азии. Пока он выучит наш язык и освоится, править государством будем мы». А потом что-нибудь придумаем. Да ты представляешь, как к твоей сумасшедшей идее отнесутся южане, особенно жрецы ОМОНа? Ведь для них даже мы в нижней стране не совсем чистокровные жители страны Большого Хапи. А что уж тут говорить об иностранце, полудиком Хетте? Да на этих южан никогда не угодишь. Что мы будем вечно их слушаться? Царица удовлетворенно зевнула. «Завтра я с дочкой сяду писать письмо. Лиуме. — Ладно, тебя не переспоришь, — огрызнулся Харимхеп и повернулся на другой бок. — Давай спать. Утром, может, образумишься.